Хотелось лежать, запрокинув головы на покатой жестяной крыши их небольшого дома. Вон, видишь, это звезда. И это тоже, я уверен, и те тоже. Да, это очень знакомые звезды. За остальные не поручусь. Я с ними не знаком. Брод видела его насквозь, будь то он тоже был окном. Она всегда чувствовала, что знает о нем все, что можно знать. Не потому что он был прост, а потому что был исчерпаем, как список намеченных на день дел, как энциклопедия. У него была родинка на среднем пальце левой ноги. Он был не в состоянии помочиться, если знал, что кто-то может услышать. Он находил, что у огурцов вкус самый обыкновенный, а вот у маринованных огурчиков бесподобный. Причем бесподобный настолько, что он ставил под сомнение саму возможность происхождения огурчиков от огурцов с их обыкновенным вкусом. Понятия не имея о Шекспире, он что-то слышал о Гамлете. Ему нравилось входить в нее сзади. В жизни, — думал он, — ничего приятнее не бывает. Он никогда, никогда не целовал никого, кроме своей матери и брод. Он нырнул за золотым мешком, потому что хотел произвести на нее впечатление. Иногда он часами разглядывал себя в зеркале, гримасничая, поигрывая мускулами, подмигивая, улыбаясь, хмурясь. Ему никогда не доводилось видеть наготу других мужчин, а потому он не знал, правильное ли у него тело. Сам, не понимая, почему, он краснел при слове «бабочка». Он никогда не выезжал за пределы Украины. Одно время он считал землю центром мироздания, но потом его переубедили. Разгадав секрет фокуса, он восхищался фокусником. «Вдвойне? Ты такой трогательный муж!» — сказала она ему, когда он принес ей подарки. — Я просто стараюсь быть хорошим. — Я знаю, — сказала она, — ты хороший. Но есть еще так много вещей, которые я не могу тебе дать. Но есть еще так много вещей, которые можешь. — Я не сообразителен. — Перестань, — сказала она, — перестань сейчас же. Если ей чего-то и не хватало в колкаре, то уж точно не его сообразительности. Сообразительность вмиг бы все погубила. Ей нужен был кто-то, о ком можно было скучать, кого можно было трогать, с кем можно было говорить и вести себя, как дитя. Для этого он подходил идеально. И еще она была влюблена. «Это я», — несообразительно сказала она. больше глупости в своей жизни не слышал Брод. Вот именно. Обвивая себя его рукой, утыкаясь лицом в его грудь, Брод — Я сейчас очень серьезно. Иногда мне кажется, будто все, что я скажу, прозвучит неправильно. — И что же ты делаешь? — Молчу. — Это очень сообразительно, — сказала она, теребя кожу под его подбородком. — Брод, отстраняясь. — Ты не принимаешь меня всерьез. Она еще больше вжалась в него и закрыла глаза, как кошка. — Я, если хочешь знать, вел учет. — сказал он, отбирая у нее свои руки. — Это чудесно, милый. — Ты не собираешься спросить, какой учет? — Я полагала, что ты сам расскажешь, если сочтешь нужным. — Когда ты не рассказал, я просто решила, что это не мое дело. — Хочешь, чтобы я спросила? — Спроси. — Окей. — Что же ты по секрету от всех учитывал? — Я считал, сколько раз мы с тобой беседовали с тех пор, как поженились. Хочешь отгадать, сколько? так ли уж это необходимо. Мы с тобой беседовали всего шесть раз, Брод, 6 за три года. А этот раз считается, ты никогда не принимаешь меня всерьез. Очень даже принимаю. Нет, ты вечно шутишь или уходишь от разговора прежде, чем мы успеваем хоть что-нибудь друг другу сказать. Прости, если это так. Я никогда не замечала, а сейчас обязательно это обсуждать. Мы ведь говорим постоянно. «Я не о разговорах, Брод». Я о беседах, о том, что длится больше пяти минут. Что-то я запуталась. Ты не говоришь о разговорах? Ты хочешь беседовать о беседах, так? Мы беседовали шесть раз, Брод. Я знаю, что это нелепо, но я считал. В остальное время это одни никчемные слова. Мы говорим об огурцах и как я больше люблю огурчики. Мы говорим о том, как я краснею, когда слышу то слово. Мы говорим о скорбящей Шанде и Пинхасе, и как синяки становятся заметно не сразу, а дня через два. Говорим, говорим, говорим, толчем воду в ступе.